Глава двенадцатая Разумеется, уйти мне никто не позволил. Как и ожидалось, собственно. «Стой!» — рявкнул вампир, приведя в более-менее нормальное положение свои усы и брови. Еще раз хмуро обозрел меня с ног до головы, наткнулся на безмятежный взгляд, фыркнул сердитым ежом и затем бросил через плечо. «Кто-нибудь, отнесите ей остатки завтрака в столовую для слуг. Живо!» Такой оборот мне почти нравился. Правда, я не слишком представляла, что такое остатки завтрака, и понятия не имела, где находится та самая столовая для слуг. Впрочем, оба вопросы решились быстро. Не прошло и пяти минут, как из кухни выплыла высокая крепкая девушка с испуганными глазами. У нее в руках был огромный поднос, на котором дымилась какая-то еда. Довольно аппетитно, кстати, дымилась. Запах был ностальгически знакомый. Бросив на меня короткий заполошный взгляд, подавальщица шустро двинулась по коридору куда-то вдаль. Я последовала за ней, понятливо открыла дверь, возле которой она остановилась, И мы оказались в довольно просторной и светлой от окон комнате с длинным деревянным столом посередине. «Что, совсем он вас затерроризировал, вампирище гадкий?» — сочувственно сказала я девушке. «Надо же налаживать контакты с коллегами, коль скоро они появились в замке. Общение с пауком у меня, конечно, складывается веселое и энергичное». Про дракона и говорить нечего, но это вечное противостояние порядком надоело. Хотелось просто и душевно поговорить с кем-то из товарищей по несчастью, выяснить, где их наловили, есть ли перспектива из этого отлова выбраться, ну, не знаю, за хорошее поведение и выслугу лет, к примеру. Однако девушка метнула в меня еще один испуганный взгляд — Быстро поставила поднос на стол и исчезла, как не было ее. Даже шагов по коридору я не слышала, будто подавальщица волшебным образом испарилась прямиком на кухню. Пришлось признать, что первый контакт не удался. Впрочем, я не особенно-то переживала по этому поводу. Больше всего на свете моему организму по-прежнему требовалась еда — а вовсе не с душевной беседы. Текст-текст-текст. И что же у нас тут? На какие явства расщедрился вамперюга. В тарелке оказалась манная каша. А рядом обнаружилась большая кружка чая, солидный ломоть булки и брусочек масла в масленке. Да уж не балует повар своих подопечных изысканными блюдами. А может быть, это он нарочно для меня приготовил? Опыт работы у него большой, и наверняка я не первая похищенная поломойка в его биографии. Так что, возможно, слышал уже, гад, что все наши из детского сада травмированы общественной кухней, терпеть не могут это блюдо. А окончив младшую школу, начинает испытывать к ней самую настоящую ненависть, которая не проходит потом в течение всей жизни. Да только вот со мной он ошибся, сволочь клыкастая. Я манную кашу просто обожала всю жизнь. Правда, в последние годы взять ее было категорически негде. Сама варить не умею, а в кафешках и пиццериях этот деликатес не подают. Даже. Полуфабрикат они изобрели, чтобы залил кипяточком помешал ложечкой и лопай свое удовольствие. Так что я уселась за стол и с удовольствием начала поглощать предложенное вкуснотище, ни единого комочка, идеально сваренная манка с сахаром, но в меру варенье бы еще совсем была бы красота, ну и так хорошо. Чай и булка с маслом тоже оказались для меня чертовски вкусными. А вы посидите за два года на 15 диетах, каждая из которых считает своим долгом сразу запретить и булку, и масло, и оставить из этого чудного набора только чай, причем зеленый и без сахара. Посмотрю я на вас потом. В общем, вопреки чаяниям нашего повара, из столовой я выходила сытая и доброе, а еще смелое, потому что не приминула пробежаться по коридору, сунуть нос за дверь кухни и радостно оттарабанить. Спасибо большое, завтрак был невероятно вкусный, просто деньги. Реакцию вампира на мою нахальную благодарность я не успела увидеть, потому как еще быстрее захлопнула дверь и торопливо помчалась наверх. Моя Новоприобретенная смелость как-то очень быстро закончилась. Да и вообще, своих дел хватало, так что торчать возле кухни мне было недосуг. И я не ошиблась. Рабочий день вылился крайне насыщенным. Я переходила от комнаты к комнате. Перед глазами то и дело мелькали паучьи лапки, в ушах звенело недовольное дребезжание моего главного мохнатого помощника и радостный писк его подопечных. Но если бы только это! Непрерывной чередой шли пятнышки на дорогой обивке стен, потрёпанные занавески, трещинки и сколы на старинной мебели. В общем, все то, что следовало приводить в порядок. Если бы не магия, там бы мне и помереть. Хоть я терпеть не могу уборку, Грядущее явление принцессы странным образом мотивировало на подвиги. Мне почему-то совсем не хотелось, чтобы какая-то венценосная особа задумчиво водила пальчиком по комодам, а потом брезгливо морщилась. Фи тут пыль. Почему именно эта картина вставала у меня перед глазами, понятия не имею. Но привести замок в порядок как-то вдруг стало делом принципа а я себя знаю. Если вожжа под хвост попадет, при всей моей врожденной лени я становлюсь способна на любые свершения. Вот, к примеру, был случай, когда я за сутки написала целую серию статей. Не спала, питалась одним кофе. А все почему? Потому что кое-кто из коллег ляпнул, что это, дескать, невозможно. А если получится, то статьи выйдут припаршивейшими. «Ха-ха! Три раза!» — сказала я мысленно и принялась за работу. За сутки все было готово. Меня несло. Мозг работал в режиме сверхспособностей. Креатив лился через край. Искромётные формулировки рождались под пальцами, будто сами собой. И ровно через 24 часа я отправила статьи заказчику, предварительно убедившись, что там нет ни единой ошибки. Ни фактической, ни пунктуационной. Заказчик до сих пор не верит, что все это я написала сама. Ну и дурак. Заплатил-то все равно по срочному тарифу, потому как нефиг приносить работу в момент, когда результат нужен уже вчера. Вообще невыполнимые задачи. Нравится мне куда больше выполнимых. С выполнимыми-то любой справится. Это скучно, это грустно, это лень, в конце концов. Порой мне кажется, что я почти специально устраиваю себе такие встряски, дожидаюсь дедлайна и совершаю подвиг там, где без него вполне можно было бы обойтись. Так что и сегодня я самозабвенно латала прохудившиеся коврики, заставляла сиять потускневшие зеркала, А позолоченные ручки дверей доводило до такого состояния, что глядя в них можно было поправить макияж. Пусть знают наших. Единственное, что отвлекало меня от работы, это дурацкий колокол, который то и дело гремел на весь замок, всякий раз заставляя меня вздрагивать. Оно как почетная делегация явилась раньше времени. У меня тут ничего не готово. Замок между тем оживал, наполнялся людьми. Первым среди прочих явился дворецкий господин Медоуз. Затем бравая команда садовников, трое широкоплечих парней, похожих друг на друга, как братья стриптизеры из дорогих и ранних. У них даже имена оказались подходящие: Даниэль, Артур. Эмельен. Затем явилась экономка. На нее я сразу взглянула с опаской. Это что же, у меня теперь еще одна начальница появится. Не было печали. С верхней ступеньки парадной лестницы, откуда я тишком вела наблюдение, дама казалась похожей на строгую воблу. Одни сурово поджатые губы чего стоят вполне возможно я еще вспомню с нежностью и дракона с его бесцеремонностью и вампира с его клыками